Глава 6 В квартире Полин было тихо. Пока Жан-Люк раздевался, сбрасывая куртку, шапку и шарф на пол в прихожей, Нинка заглянула в мастерскую, потом в спальню. Полин нигде не было. Это было странно. Уже девять вечера, и куда бы она могла отправиться, не в церковь же. Стоило Нинке об этом подумать, как словно ей в ответ телефон завопил у нее в кармане. Нина раздался в трубке в взволнованный голос Полин. Ты не могла бы забрать Жан-Люка с собой, встречать Рождество?» «Куда?» — машинально переспросила она. «О, куда угодно. А что случилось?» Голос у Полин был такой, что Нинка почти испугалась. Впрочем, в ту же минуту она поняла, что тревожиться незачем. «Я люблю Нина!» — воскликнула Полин. «Да?» — хмыкнула Нинка. «И где?» «У клиента в мастерской. Это возле Перлашес. Окна выходят прямо на кладбище. «Романтический секс», — заметила Нинка. «Да, клиент — классный любовник. Нина, я не могу выпрыгнуть из его постели прямо сейчас, а то он меня сразу бросит, а у нас только недавно начались отношения». «Вот дура!» — сердито подумала Нинка, представив тощенькую, с неворазительным личиком Полин. «Сношение у него с тобой, а не отношения «Ну что тут можно было сказать?» Полин сейчас пребывала, похоже, в том самом состоянии, в которое впадала и Нинка, стоило ей только влюбиться. Раньше впадала. «Я Жан-Люка уже звала с собой Рождество встречать», — сказала она. «Он не хочет», — и объяснила. «Я же к старухе иду, там тоска будет смертная. Уговори его, умоляю, он тебя послушается. Нина, я заплачу по праздничному тарифу». «Интересно». «Что ты будешь делать, если мне не удастся его уговорить?» — усмехнулась Нинка. «Тебе удастся, я уверена. Он даже обрадуется, что будет встречать Рождество с тобой». В том, что Нинка обрадуется возможности встречать Рождество с ее сыном, полин видимо, была уверена тоже. «Ладно, возьму его с собой», — сказала Нинка. «То-то старушки повеселятся». Все-таки она почувствовала некоторую растерянность от необходимости сообщить Жан-Люку, что жительство он проведет не с мамой и даже не дома. И где, кстати, подарок для него от мамы? В углу мастерской стояла искусственная елка. Она была украшена странноватыми игрушками, но никакого подарка под ней не наблюдалось. Вполне возможно, что Полин не успела или забыла его купить. А свой подарок, непедагогичный пистолет, стреляющий водой, Нинка уже успела подарить заранее. Жан-Люк уже успел превратить свою комнату в болото, поля из него направо и налево. Она решила, что самое правильное будет — не разводить сопли. Вот что сказала Нинка, когда Жан-Люк вышел из своей детской в мастерскую, в которой Полина работала, и принимала гостей, и обедала, в общем, жила полной жизнью. «Мы с тобой будем праздновать Рождество вместе». ой издал радостный вопль мальчишка. «Но при одном условии», тут же уточнила Нинка. «При каком?» — насторожился он. «Я не лягу спать в десять часов». ляжешь когда захочешь, но мы с тобой все-таки пойдем в гости». Тут жан люк наконец сообразил, что в квартире не хватает толпы и шума. «А где мама?» — спросил он. «Мама за тобой прямо туда и придет». Только сказав это, Нинка подумала — что любовь с видом на кладбище может ведь растянуться и на более долгий срок, чем рождественская ночь. «Ладно, будет хлеб, будет и песня», — решила она. Эту оптимистичную бессмыслицу она слышала от мамы. Та даже, кажется, рассказывала, что это было написано в какой-то советской книжке. данинка позабыла, в какой. Неизвестно, что собирался ответить Джан-Люк, но тут в прихожей раздался звонок. «Это мама», — завопил мальчишка. «Мама придет позже», — осадила его Нинка. «Совершенно незачем ему настраиваться на то, что все равно не сбудется. Так он еще и Санта-Клауса собственной персоной потребует». Выйдя в прихожую, она обнаружила, что дверь на лестничную площадку не только не заперта, но еще и распахнута, Настяш. Нинка вспомнила, что часто заставала дверь квартиры Фламель именно в таком виде. Наверное, Жан-Люк вслед за своей мамой был уверен, что так оно и должно быть, а потому не закрыл ее и на этот раз. «Ну, я и сама же сколько раз ключи в Москве теряла», подумала Нинка. Почему-то воспоминание о собственной безалаберности показалось ей сейчас не слишком приятным, но почему сообразить она не успела. По лестнице поднимался гигантский человек. От того, что кожа у него была очень смуглая, Он казался еще больше. Занимал просто весь лестничный проем, вот какой. «Вы к кому?» — спросила Нинка. Не ответив, человек вступил на лестничную площадку перед квартирой. Он выглядел так зловеще, что Нинка чуть не захлопнула дверь прямо у него перед носом. Может, и надо было захлопнуть, но было уже поздно. Отодвинув Нинку в сторону, разве что не ногой, как кошку какую-нибудь, человек вошел в прихожую. Ей ничего не оставалось, как войти тоже. Не сняв куртку, он направился из тесной прихожей вглубь квартиры. «Вы к кому, мсье?» — повторила Нинка уже погромче. Гость обернулся, смерил ее презрительным взглядом и, не удостоив ответа, скрылся за дверью мастерской. Нинка последовала за ним. «Конечно, к Полин может прийти кто угодно, и она вовсе не обязана знать всех ее гостей в лицо» но этот мрачный гигант почему-то вызвал у нее тревогу. Оно-то, может, и не ее дело, квартиру она сторожить ведь не подряжалась, но Жан-Люк... «Жан-Люк!» — наконец подал голос этот странный визитер. Голос у него оказался хриплый и глухой, как будто в его груди помещалась пустая бочка. Он улыбнулся во весь огромный рот, но лицо его от этого приобрело нерадостное, а, как показалось Нинке, Какое-то зверское выражение. Жан-Люк смотрел на гостя с невероятным изумлением. Нинка никогда еще не видела, чтобы у этого мальчишки было такое растерянное лицо. Он был парнем неунывающим и лихим, хоть историю с котом вспомнить. Но теперь у него даже рот открылся. Нинке показалось испуганно. «Папа!» — пробормотал Жан-Люк. «Я пришел за тобой», — прогудел гигант. Мы едем домой в Марокко. Растерянность Жан-Люка длилась ровно до той минуты, когда он это услышал. «Я не хочу в Марокко!» — закричал он так громко, что качнулась разноцветная бумажная птица, висящая на длинной леске. «Я не поеду! Мой дом здесь!» С этими словами Жан-Люк, как заяц, отпрыгнул от гостей и бросился к дверям, ведущим из мастерской в детскую. По дороге он задел елку, и она упала с громким звоном, разлетелись игрушки. Пожалуй, заяц, пытающийся удрать от медведя в закрытом помещении, имел бы больше шансов на успех. Гигант протянул руку и схватил мальчишку за шиворот. Тот завопил так, что леска с птицей должна была бы на этот раз вообще лопнуть. «Я тебе уже говорил, что не поеду!» — кричал Жан-Люк. И мама тебе сказала, и мамин адвокат. У тебя нет документов, что ты мой папа. Мама меня родила для себя, а не для тебя. Видимо, Полин посвятила ребенка во все тонкости его появления на свет. «Мы сделаем для тебя новые документы», — ряхнул папаша. «А твоя мать шлюха, она не должна воспитывать моего сына. Я предупреждал ее, что все равно отберу тебя». Все это он излагал держа Жан-Люка за шкирку, как щенка. Акцент у него был такой сильный, что Нинка едва разбирала смысл его слов. Но и без слов было понятно, что он полон решимости осуществить свое намерение. Мальчишка рвался и вертелся у папаши в руках, но не мог вырваться из его железного захвата. Все это выяснение отношений заняло минуту, не больше. В следующую минуту великан приподнял Жан-Люка повыше, и, прежнему держа его завор от рубашки, двинулся к выходу из мастерской. Тут Нинка, оторопевшая была от таких событий, наконец сообразила, что находится не в африканских трущобах, а в центре Парижа, и что совсем не обязана молча наблюдать весь этот беспредел. Рать тоже, впрочем, было бы бесполезным. Вон Жан-Люк так орёт, как у нее в жизни не получится, а что толку. Но стоило ей только подумать об этом, как ее хватила такая ярость, что даже в глазах потемнело. Нинка ощутила себя настоящей фурии или, как там учили по античной истории, Иринеей. Голова при этом, к собственному ее удивлению, заработала четко, как часы. Она подпрыгнула и схватилась за длинную резную палку, висящую рядом с бумажной птицей. Палка эта, украшенная диковиным орнаментом, служила для того, чтобы открывать окно на крыше. Полин сыном жила в мансарде. Нинка сорвала палку с крючка, за которой та была зацеплена на оконной раме и бросилась вслед за великаном. Тот не успел еще выйти из мастерской, потому что Жан-Люк как раз в этот момент изловчился и легнул его в пах. «Ах ты!» — заорал великан! Мальчишку он из рук, правда, не выпустил, только, взмахнув им, будто носовым платком, стукнул его спиной о стенку. При этом из папаши, изверглись какие-то непонятные слова. Надо думать марокканские ругательства. Но думать Нинка уже не стала. Она подняла палку полыше и изо всех сил стукнула ею великана по плечу. «По башке нельзя, убью еще», — мелькнуло у нее в голове. Палка сломалась с громким треском. Или это треснула какая-нибудь кость в плече у этого людоеда, Как бы там ни было, он выпустил из рук мальчишку и согнулся пополам, вопя от боли. «Через секунду, не выметишься отсюда, вызываю полицию», набрав в легкие побольше воздуха, завопила Нинка. И для верности стукнула гостья сломанной палкой уже не по плечу, а пониже спины. От этого удара он чуть не ткнулся лбом в пол, но тут же выпрямился во весь свой гигантский рост снова. «Сейчас убьет», — подумала Нинка. Она открыла уж было рот, чтобы заорать еще погромче, но, видимо, отец Жан-Люка был не только заботлив, но и сообразителен или очень сильно не хотел связываться с полицией. «Откуда тут взялась эта сука?» — рявкнул он и, не дожидаясь ответа, выскочил из комнаты. Дверь в прихожей грохнула так, что зазвенело окно мансарды. Жан-Люк воскликнула Нинка, «Не плачь, ну, пожалуйста, не бойся, он больше не придет». Она хотела обнять Жан-Люка, но почувствовала вдруг, что ему лучше остаться хотя бы на минуту в одиночестве. Почувствовала, что он хочет успокоиться, не хочет поскуливать при ней, как брошенный щенок. Она вышла в прихожую заперла входную дверь изнутри на оба замка. Постояла немного, стараясь, чтобы перестало быстро колотиться сердце. И вернулась в мастерскую уже почти спокойным шагом. Впрочем... Спокойствие ее сразу же улетучилось. Сидя на полу посередине комнаты, Жан-Люк уже не скулил, но лицо у него было заплаканное и несчастное. Он потирал ладошкой бок и морщился. «Больно, да!» — воскликнула Нинка, бросаясь к нему. «Вот гад!» «Насрать!» — громко, с грассирующим французским раскатом произнес Жан-Люк. Нинка не подозревала, что он запоминает русские слова — да еще догадывается, что они означают. Она-то пользовалась ими постоянно, нисколько не стесняясь его присутствия. Ну, до сейчас был не самый подходящий момент, чтобы разъяснять мальчишке особенности русского словоупотребления. Болит. Нинка присела перед жан люком на корточке и осторожно прикоснулась к его спине. Он себя, гад, так сильно о стенку шваркнул. Может, амбуланс вызовем? не Жан-Люк шмыгнул носом. «Они полицию вызовут и маму в тюрьму заберут. У меня спина не болит». «А ты так дерешься», — добавил он с восхищением, — «как самурай». «Ну, до самурая мне далеко», — хмыкнула Нинка. «Это так, самодеятельность». Она хотела спросить Жан-Люка, с чего вдруг его папаша так одичал. «Вроде ведь мальчишка говорил, что отец нормально с ним общается» в марокканский ресторан его водил, но решила, что расспрашивать об этом не стоит. Во всяком случае, не сейчас. Она достала из кармана пачку бумажных платков. Одним из них вытерла Жан-Люку слезы, а в другой велела высморкаться. «Нинка», — вдруг спросила Жан-Люк, — «а я на него похож?» «На кого?» — не поняла она. «На Ибрагима. Ну, на этого». «А, да ни капли не похож», — заверила его Нинка объяснила, он урод, а ты красавец. От него девчонки шарахаются, а на тебя будут заглядываться. Вообще-то сходство Жан-Люка с отцом все-таки ощущалось. И кожа у мальчишки смуглая, и черты лица не маленькие, как у Полин, а довольно крупные, и глаза темные и большие. Но при внешнем сходстве облик его, какой-то внутренний состав, проявленный внешне, ничем не напоминал отцовский а в той части характера, где у великана находилась злость, у Жан-Люка помещалось озорное любопытство. «Ни капли не похож», — повторила Нинка, — «ты умный и красивый». Все-таки она не привыкла изъясняться так возвышенно. Ей стало неловко, и она отвела взгляд от блестящих глаз Жан-Люка. Взгляд ее тут же уперся в лежащую на полу елку. «Слушай», — сказала Нинка, — «может, не будем все это убирать». — Мне, честно говоря, лень. — Мне тоже лень, — радостно согласился Жан-Люк. — Пошли тогда в гости, — решила Нинка. Веселье особого не намечается. Ну, так мы уже повеселились. — А там зато, наверное, жратвы вкусной будет. Хоть... ну, в общем, хоть целую ночь ее ешь. — Нинка, — сказал Жан-Люк, — я тебя люблю. Он встал на цыпочки и, обхватив ее за шею, поцеловал в ухо.